Глава сороковая «Все сумасшедшие», — твердила Таня, бегая по тому кругу неприятностей, на который она обрекла себя, решив выйти замуж за иностранца. «Весь мир сошел с ума и выбрал меня своей жертвой». От жалости и сочувствия к себе любимой Таня плакала чуть не каждый день, потому что именно с такой периодичностью в ее жизни начали случаться разные гадости. О том, чтобы их поток не прекращался — Весьма активно заботились всякого рода чиновники и прочие должностные лица. При этом они, судя по их счастливым лицам, испытывали огромное удовлетворение. Дав слово рассказать все родителям, Таня мужественно его сдержала. В начале апреля она отправилась домой в синегурск Ахсен предлагал свою помощь, но она отказалась, заявив, что с этой проблемой должна справиться сама. Ахсен проводил ее на вокзал и пожелал удачи. Сидя в электричке, Таня мысленно проговаривала те фразы, которые должна была сказать родителям. Родной дом встретила, как всегда, радостью и уютным теплом любящих людей. Мама испекла пирог, и к вечеру вся семья собралась на кухне на субботнее чаепитие. Сереженька сел за стол, не выпуская из рук журнал «Юный натуралист». «Врачом, наверное, будет», — сказала мама, разливая чай. «А почему врачом?» — спросила Таня. «Интерес у него ко всему особый. Его в каждой букашке прежде всего внутреннее устройство интересует. Почему крылья летают, ноги бегают, глаза смотрят?» Прямо замучил всех вопросами. Подумав о том, что от ее новости у них может начисто пропасть аппетит, и испеченный матерью пирог пропадет, она решила сделать это после того, как он будет съеден, а Сереженька уйдет спать». Ждать пришлось долго. Родители чай пили не торопясь, подробно расспрашивали Таню о том, как идет подготовка к защите диплома, а тете Лене, Стасике и вели неспешные беседы на самые обыденные темы. Таня отвечала не в попад и, замечая удивленные взгляды родителей, начинала путаться еще больше. Наконец, с пирогом было покончено, Сережа ушел, и баба Настя по привычке смела в руку хлебные крошки со стола, отправив их в рот. «Ну, вот и все. Слава богу, сыты, теперь и на покой можно отправляться». Она грузно поднялась с табуретки, собираясь уходить. Таня чувствовала, что надо ее остановить и сказать, наконец, то, ради чего она приехала домой. Но она смотрела на всех и молчала. Казалось, что язык прирос к небу и не мог шевелиться. «Таня, ты ничего не хочешь нам сказать?» — спросила вдруг мама. «А как ты догадалась?» — встрепенулась Таня. застегнутая врасплох неожиданным вопросом. — Так значит, тебе все-таки есть что сказать? — подловила ее мама. Таня растерянно оглядела всю свою семью. Баба Настя на всякий случай раздумала уходить и снова уселась на свое место. Отец задумчиво вертел в руках какую-то бумажку. Мама застыла у стола с чашкой чая в руке. — Вы только не пугайтесь! — замямлила Таня. — Ох! — мама слегка пошатнулась. — Мам, ты сядь! Таня подвинул ей табуретку. «Сядь. Ничего страшного не случилось. Все нормально». «Да говори же ты, наконец, что ты все мямлешь. Кота за хвост тянешь», — поторопил отец. «Если случилось какое горе, давай вместе выбираться». «Ничего не случилось, и выбираться ниоткуда не надо». Продолжала ходить вокруг да около таня «Вернее, случилось, но только совсем не горе и не страшное. Не надо волноваться. Эта девица меня с ума сведет». «Скажешь ты, наконец, что случилось? Или будешь здесь смертоубийство устраивать?» «Мать с бабкой уже за сердце хватаются. Она, знай себе, сидит резину пережевывает», — прикрикнул отец. «Я замуж выхожу», — собравшись с мыслями, выдохнула Таня. «Уже решено?» «За кого?» — изумленно спросила мама, медленно оседая на табуретку. «За кого выходишь?» «Ой, внучка, радость-то какая!» — обрадованно воскликнула баба Настя. Ахмару такую нагнала, будто помирать собралась. Тут радоваться надо, а не плакать». «Вот именно», — облегченно вздохнув, поддержал ее отец. «Так бы и говорила сразу». Одна мама, настороженно вглядываясь в лицо дочери, не торопилась радоваться. «Так за кого ты замуж выходишь, Таня?» — повторила она свой вопрос. «За иностранца». На кухне воцарилось минутное молчание. «Не понял, что сказала, повтори». глухо произнес отец. — За иностранца, — громко сказала Таня. — За фрица, — сплеснул руками баба Настя, — загада этого. Мы его били, били, не добили, так теперь за него замуж спроворилась. — Причем здесь фрицы Ты, мать, молчи, — оборвал ее Алексей. — Таня, за какого иностранца ты выходишь замуж? Говори честно, как есть. Ничего не скрывай. — А я и не скрываю. За араба. Он из Алжира. На кухне снова воцарилась тишина. на этот раз она была давящей и тяжелой нарушила ее тихое поскуливание бабы насти и тоненько завыла она дождалась на старости лет единственная внучка негра нашла он не черный вступила за загсеа таня а какой же в сердцах гаркнул отец какой золотой что ли нет он очень красивый смуглый и кореглазый и вновь заскулила баба настя Косу обрезала, черненького нашла. Я ли, в ноченьку мою, не растила, не холила? Как же так, Таня? Зачем он тебе, этот араб? В глазах матери, как в бездонных озерах, темнели волны безмерной печали. Зачем? Я люблю его. И он меня тоже. Разве нельзя любить человека другой национальности? — Нельзя! — очнувшись, закричал отец. — Нельзя! Русская ты! Вот и люби своих, русских! и снова раздалось пребывание бабы Насти, — «внучечка моя, по что ты косу обрезала, по что? Я сразу тогда сказала жди беды, вот и дождались». «Таня, одумайся, опомнись, что ты делаешь?» — снова заговорила Надежда. «Ты говоришь, что это любовь? Хорошо, я тебе верю, но не надо принимать скоропалительных решений, дай себе время, время, чтобы все продумать и понять. Мне нечего проверять». Мы любим друг друга и хотим быть счастливыми, и будем. А вот и нет. Я твоего прохиндея сгною, из союза выгоню, в бараний рог сверну, — разгорячился отец. Если ты это сделаешь, я повешусь, — твердо и очень уверенно сказала Таня. Ты понял? Повешусь. Я не шучу. И —— -и -и -и, громче прежнего запричитала баба Настя, — что делается-то, люди добрые, что делается? — И по что ты косу обрезала, внученька моя, по что обрезала? — Мать, если ты сейчас не прекратишь про эту косу выть, я тебя спать отправлю, — напустился на нее Алексей. — Отстань от танкиной косы. — Ой, вы только послушайте, чего сын матери говорит, чего говорит, — завопила баба Настя громче прежнего. — Где ж такое видно, чтобы сыну на мать орать и косу резать? — Я тебя саму сейчас разрежу и... — он замолчал, оглядывая притихших женщин. И всех здесь разрежу на куски, а сам повешусь от такой жизни. Пап, не надо вешаться. Тихо, с ласковой улыбкой, с которой когда-то в раннем детстве она подлизывалась к нему, сказал Таня, не надо ни самому вешаться, ни других резать. Все будет хорошо. Ведь араб, он тоже человек. Араб тоже человек. Неожиданно баба Настя повторила слова внучки. Может, и впрямь? Зря мы тут похороны раньше времени развели, раз уж так вышло. — Ага. Ты еще про косу свою вставить не забудь, — огрызнулся Алексей. — Не моя она, а Танькина была. Что было, то прошло. — А бабью судьбину не обойти, не обогнуть. Баба Настя немного помолчала, а потом тоскливо спросила. — Танюш, а может, все-таки бросишь его? — Ну, на кой ляд он тебе сдался, араб этот? Наш-то русские парни покрасившие очую будут. Может, среди них кого приглядишь? — Да нет, бабуль. «Никого я приглядывать не буду, и его не брошу, и не в красоте дело. Люблю я его». «А где этот Алжир-то? Что за страна такая?» «В Африке она, в Африке. Далеко». «Сгоришь ты там. Ты ведь с малых лет плохо солнце перевариваешь. В деревне тебя, Балчи, всякий день сметаной мазала. А там кто мазать будет?» «Моего, отцовского согласия нет», — докурив рявкнул Алексей. «И не будет. Так и знаете Я лучше прокляну тебя, Танька, чем благословлю. Громко хлопнув дверью, он вышел. Ну ладно, чего ж тут слезы лить? Пойду и я спать. Поздно уже. Баба Настя встала со стула, но выйти не успела, ибо навстречу ей влетел разъяенный пуще прежнего Алексей. — Я вот что тебе сказать еще хотел, — обратился он с сходу к Тане. — Ты план это строй, но не забывай. За границу тебя могут и не выпустить. — Почему? — А потому, дочь, что анкета у тебя неподходящая. — Алексей? — одернула его Надя. — А что такого? — Расскажи дочери, где ты молодость провела? Не зря меня мать всю жизнь корила тем, что не по себе сук срубил. Не послушался я ее, дурак. Вот теперь имею сикось-накось два хрена. Все не как у людей. — Алеша? — одновременно воскликнули баба Настя и Надя. — Замолчи. — Что алёша Думаете, я так просто Таньку свою отдам? Единственная она у меня. Нет никого дороже ее. Баба Настя и Надя закричали на него одновременно, упрекая Алексея во всех грехах и защищая от него друг друга, а также Таню, которая, вытаращив глаза, молча наблюдала за всей этой сценой. Женщины так разошлись, что не сразу услышали громкий стук по батарее. — Тихо! — остановила их Таня. — Соседи уже стучат. Наверное, мы им спать не даем. — Да идите вы все! — в сердцах Алексей. — Вот и иди с Богом, раз надоели! — выпроводила его баба Настя. — Иди, сынок, спи. Утро вечера мудренее, а то не ровен час. Еще чего-нибудь ляпнешь лишнего в запале, а завтра сам каяться будешь. Алексей ушел. Следом за ним отправилась во свояси баба Настя. — А вы тут поговорите еще! — сказала она, обернувшись в дверях. — Может, и договоритесь до чего? — Мать с дочерью! «Всегда сговорятся?» Оставшись наедине с матерью, Таня первым делом спросила. «Мама, ну ты-то должна понять. Ты же знаешь, как долго я ждала своей любви. Дольше всех своих одноклассниц. Ты веришь то, что я люблю Аксена и буду любить всю жизнь?» «Доченька моя», — погладил ее по голове Надя. «Конечно, я тебе верю, но мне, как матери, хочется быть уверенной, что не только ты, но и он тебя любит». ты у меня уже совсем взрослая только и взрослые девушки бывают наивными как первоклашки и видят мир в розовом цвете я вижу мир таким какой он есть и ахсена ничуть не приукрашиваю я много раз все обдумывала у него есть недостатки но для меня он всегда самый лучший веришь верю а отец сегодня не верит ты на него не обижайся он хоть и горячий но отходчивый он тебя обязательно поймет и простит Только для этого нужно время. Он ведь тоже любит тебя, как я и бабы Настя и Мишка, и все мы желаем тебе счастья. Тогда помогите мне. Дайте мне свое разрешение на этот брак, чтобы я выходила замуж с легкой душой. — Да куда ж мы денемся, милая моя девочка? — грустно вздохнула Надя. — Ты ведь наши отговоры все равно не послушаешь. — Не послушаю. — В любом случае, я выйду за него замуж, хотите вы этого или нет. упрямо подтвердила Таня. — Будете запрещать по-хорошему, выйду по беременности. — О, Господи, чего только собственной дочери не наслушаешься, — вздохнула мама. Ну — но что ж, придется смириться. Если мы сейчас начнем останавливать тебя запретами, будет только хуже. Ты из горяча таких дров наломать можешь, что неизвестно, чем это обернется. Испортишь себе жизнь, а мы с отцом проклинать себя потом будем. — Нет уж, давай решать все вместе. Семья для того и существует, чтобы всегда понимать и поддерживать друг друга в трудную минуту. «Спасибо», — Таня благодарно обняла маму и прижалась к ней, вдыхая тепло материнского тела. «Как в детстве ты моя надежда». «Да, как в детстве», — повторила вслед за ней Надя. «А вот у меня детства не было». «Это ты о том, про что отец сказал?» — пытливо спросила Таня, отстраняясь от нее. «Да, тебе следует об этом знать». особенно теперь, когда ты будешь готовиться к выезду за границу. А то может случиться так, что у тебя возникнут из-за меня проблемы. Ты уже взрослая девушка и в состоянии меня понять. Поэтому расскажу тебе сегодня историю своей жизни, пока этого не сделал кто-нибудь другой и не оклеветал меня. Свет на кухне семьи Ивановых погас только с первыми лучами солнца. Остаток ночи Надя, лежа в постели, пыталась успокоить старые свои раны, растревоженные долгим разговором с дочерью. Она рассказала Тане все, утаив только историю Мишкиного зачатия, назвав его сыном доктора Крыленко. Сергей. В последнее время Надя опять постоянно ощущала его присутствие рядом с собой. Откуда приходило это чувство, понять не могла. Хотя и пыталась. Незаметно для себя, надя погрузилась в дурманную предутреннюю дрюму в которой ее видениями полностью овладел сергей михайлович медленно превращаясь в маленького сереженьку но надя этого не поняла она просто дремала отдыхая от тяжелого разговора а таня спала сладко и спокойно все волнения терзавшие ее последние дни перед встречей с родителями остались позади история жизни собственной матери показалась безумно интересной и романтической. Таня решила, что она обязательно напишет стихотворение. Потом, когда все заботы останутся позади, она станет толстой и богатой Матроной и заживет размеренной, спокойной семейной жизнью. Из Сенегорска Таня вернулась в Москву в прекрасном настроении. Отец немного поостыл и претерпелся к мысли о том, что его дочь собралась замуж за раба. Баба Настя с мамой смирились с очевидным развитием событий и принялись обсуждать, где лучше справлять свадьбу, в Синегорске или в Москве, дабы не напрягать воображение непривычных к созерцанию арабов-синегорцев, решили отметить это славное событие в столице, в узком кругу родных и друзей. Вдохновленная столь благополучным преодолением первого родительского препятствия, Таня в столице на следующий же день бросила штурмовать различные инстанции и сразу же споткнулась, Везде с нее требовали кучу разных документов, о существовании которых она не подозревала. Где их взять, никто ей не объяснял. Вместо этого ее постоянно отправляли с одного места в другое и вообще посылали, по принципу известной сказки, герой которой ходил незнамо куда, для того, чтобы принести оттуда неведомо что. Таня в глубине души возмущалась, но молчала, делая вид, что все так и должно быть. Единственной отдушиной в замкнутом круге проблем были встречи с Ахсеном. Когда она видела перед собой его глаза, ощущала его ласку, все неприятности уходили на второй план, оставляя главное — любовь. Прекрасную, чистую, нежную любовь, ради которой можно было многое стерпеть, в том числе и козни чиновников. Пока Таня ничего вокруг себя не замечала, увлеченной решением собственных проблем, активистка Наташа заботилась о том, чтобы их количество постоянно увеличилось. Она доложила ректору, что дипломница Иванова ведет аморальный образ жизни. Тот возмутился, но конкретных мер принимать не стал, решив, что в данной ситуации самое лучшее – поскорее довести аморальную студентку до диплома, а потом выпроводить, как говорится, подальше от греха. Пусть ней разбираются где-нибудь там, за пределами института, те, кому это положено. Объяснять это Наташа, которая своей наглостью вызвала у него антипатию, он не стал. И в ответ на ее требование отстранить Иванова от защиты диплома, сказал, «Если бы мы по поводу всех своих студенток снимали с процедуры защиты дипломов, то нам, извините, деточка, некому было бы их выдавать». Иссякла бы Нива педагогов. Нет уж. «Дипломы мы выдаем за знания, а что касается всего остального, извините, но нас это не касается». Жизнь есть жизнь, и пусть она течет по своим законам. И вам, деточка, я тоже не советую эти законы изменять, не слишком красиво это выглядит. Но коммунистка Наташа не привыкла быстро сдаваться. От ректора она направилась прямо в комитет комсомола. Через неделю туда же по вызову явилась Таня. В повестке дня заседания комитета комсомола института значилось рассмотрение личного дела дипломницы комсомолки Ивановой. Таня, пока шла на это заседание, с перепуга вспомнила, что означает принцип демократического централизма, который когда-то никак не могли понять две веселые подружки-восьмиклассницы. «Боже, как давно это было», — думала она, глядя на восседавшую перед ней комиссию, «а в этих комитетах с тех пор ничего не изменилось. Полки, книги, бюсты вождей, длинные столы, покрытые зеленым сукном, и лица, бледные пятна на зеленом фоне». Комитетчиков было шесть. Одна из членов комиссии, востроносая очкастая личница с их факультета, она открыла заседание, коротко изложив суть дела. По ее словам выходило, что комсомолка Иванова совершила аморальный поступок. «Почему аморальный?» — удивилась Таня. «Я просто решила выйти замуж». «А за кого?» — ехидно спросила отличница. «За мужчину. Браки с женщинами у нас пока еще не популярны». — Иванова, прекратите поясничать. — За какого мужчину, прошу уточнить, — потребовал отличница. — Уточняю. — За Ахсена Катебу, аспиранта Георазведочного института. — Ну вот, — удовлетворенно кивнула девица. — В этом и заключается моральность твоего поступка. Замуж выходить надо за наших, советских аспирантов. Наши девушки должны дорожить своей комсомольской честью. Каждому свое... «Тебе больше нравится с комсомолом обниматься, а мне любить и быть любимой», — не сдержалась Таня. Девица обиженно захлопала глазами. «Прекратить перепалку! Здесь не базар!» — резко вмешался в разговор секретарь комитета. Парень довольно молодой, однако успевший уже обзавестись солидным брюшком и лысиной. «Комсомолка Иванова, у тебя есть что сказать по сути вопроса?» «Если по сути, то нет». «Тогда переходим к выработке решения», — резюмировал. «Какие будут предложения, прошу высказываться». Члены комиссии начали бурно обсуждать свои предложения, а Таня от нечего делать принялась снова осматривать комнату. В глубине одного стенда красовались бюсты основоположников марксизма-ленинизма. «Причем Карл Маркс на переднем плане, а Ленин в дальнем углу». «Что же это они отца своего родного так далеко запихали?» — подумала Таня. Вон и пыль на нем скопилась. Прямо весь запылился, цвет лица потерял. Непорядок? Иванова, — прервал ее размышления секретарь комитета, — вам есть что сказать в заключительном слове? Есть, — выпалила Таня. Говорите, — покровительственно разрешил он Надо пыль с Ленина вытереть, а то он у вас никакого вида не имеет. Один из членов комитета захихикал, но под грозным взглядом секретаря быстро смолк. В таком случае Иванова... гневно, сверкая глазами в ее сторону, сказал секретарь. «Объявляю вам, что решением комитета пединститута вы исключены из рядов ЛКСМ. Возражений нет?» «Нет», — радостно отрапортовала отличница. «Комсомолками могут быть только советские жены, а зарубежные...» Она заморгала глазами, не зная, что еще сказать. «К вам сами не пойдут», — продолжила за нее Таня. «Сдайте билет, Иванова», — приказал секретарь. «На память мы вам его не оставим». «И не надо», — отдавая билет, — сказала Таня. «На память я оставлю себе знание того, в чем заключается принцип демократического централизма». Сопровождаемая изумленными взглядами членов комитета комсомола, она гордо вышла, хлопнув напоследок дверью. Не успела Таня прийти в себя от комсомольских потрясений, как на нее навалилась другая напасть. Возвращаясь погожим майским днем из института, она встретила парня со своего курса. Обычно сдержанный и погруженный в собственные проблемы, он вдруг воспылал к ней дружескими чувствами и стал навязываться в провожатые. Таня попыталась охладить его порыв, давая ему понять, что им не по дороге, но парень оказался жутко непонятливым и продолжал тащиться за ней. Когда терпение ее иссякло она, дойдя до остановки, решила сесть в первый попавшийся автобус, лишь бы уехать от него подальше, Он вдруг схватил ее за руку и потащил в сторону. «Ты что?» — возмутилась она. «Как ты смеешь?» «Тань, не буянь!» — миролюбиво улыбнулся парень. «Просто с тобой хочет познакомиться один хороший человек, мой друг». «Не хочу я ни с кем знакомиться!» — крикнула Таня, отталкивая сокурсника. «А вот это зря!» Прямо перед ней появился непримечательный парень. «Шуметь не надо, а то люди что-нибудь нехорошее подумают». «Ну и пусть думают, ошибки не будет!» «Вы ведь на самом деле к девушке средь бела дня пристаете». «Знакомимся», — уточнил парень, цепко хватая ее под руку. «Кстати, с пользой для вас». Таня недоуменно посмотрела на него. «Да-да», — пояснил парень. «Это же вы замуж за иностранца собираетесь?» «Я». «Тогда давайте с вами прогуляемся в одно солидное заведение. Там вы познакомитесь с хорошими людьми, которые помогут вам в будущем не ошибиться». «Я не пойду». Таня огляделась в поиски сокурсника, но его нигде не было. «Я вас не знаю. Вдруг вы насильник или убийца?» «Девушка. Ну, разве такой, как я? Может быть, злодеем?» — улыбнулся он. «Да кто вас знает? Вы вообще какой-то незаметный. Может, злодеи именно такими и бывают?» «Ну, раз вы такая недоверчивая...» — он полез в карман. «Вот посмотрите мое удостоверение и следуйте за мной». Он привез ее к большому серому зданию... огороженному высоким забором. В проходной охранник внимательно прочитал документ, который дал ему Танин провожатый, тщательно проверил содержимое ее сумки, сверил ее личность с тем, что написано и утверждено печатью в студбилете, и пропустил их внутрь. Дойдя до одного из кабинетов второго этажа, парень вновь улыбнулся Тане и, открыв дверь с табличкой «Зотов А.И., подтолкнул ее внутрь. Таня оказалась в квадратном кабинете, посередине которого стоял большой стул, а за ним сидел грозный седой старик. Не обращая на нее ни малейшего внимания, старик задумчиво листал лежащую перед ним папку. «Иванова, Татьяна Алексеевна, студентка», — читал Зотов. Он знал, что Татьяна Алексеевна в данный момент стоит в его кабинете, трясясь от страха. Тем не менее, успокаивать ее не спешил. «Зачем? Пусть трясется, сама виновата». сидел бы в своем Синегорске и нос не высовывала. Так нет. В Алжир ее, видишь ли, потянула. Прям кино. Пустите Маньку в Африку. Подождет. Ему лично спешить некуда. Он теперь на пенсии. Должность этой непыльной. Удостоен был за долголетний честный труд на благо Родины и дело свое справлял на совесть. Он всегда все на совесть делал. Потому и почет ему особый был дан на старости лет». Другие в его годы на лавочке домино забивают, а он при службе остался. А значит, при уважении и куске с маслом. Нет, пусть эта пигалица постоит здесь, потрясется, а он еще почитает. Кто там у нее родители? Отец, Иванов Алексей Петрович, наш человек служивый. Как же так он дочь-то проморгал? Непорядок, мать, Иванова, в девичестве Воросинская Надежда Александровна. В голове его что-то щелкнуло и замкнулось. Зотов вздрогнул и внимательно посмотрел на Таню, а потом снова на належащий перед ним лист бумаги. А ведь ей-богу она! Вот уж воистину, гора с горой не сходятся, а человек с человеком когда-нибудь до да достолкнутся. Как же, как же, помнит. Девчонку ту он на всю жизнь запомнил. Вспоминал часто, жалел даже, что по этапу ее отправил. Думал, сгнила она в тюрьмах, а нет — Мест сестрой выучилась, замуж вышла, детей нарожала. Что тут скажешь, молодец. Зотов ей зла не желал, просто испугался тогда очень. А вообще-то он ей благодарен, прямо так благодарен, что была бы возможность, сказал бы ей огромное спасибо. Она ведь ему такой секрет её организме открыла, что у него с тех пор вся жизнь в гору пошла. Почувствовал себя настоящим мужиком, и сразу всё сладилось. Нет, наворосинску он зла не держит. Пусть живёт. «Ну что, замуж собралась?» — грозно спросил он Таню. «Собралась?» — пролепетала та. «А родители дали согласие?» «Дали». «Не врешь?» и — прошептала Таня. «Слово. С гражданством как?» «Хочу оставить наше, советское, то есть разрешите...» «Ладно, пионерка-комсомолка, коль не врешь. Шуруй отсюда. Выходи замуж. Только после не жалуйся. Вот тебе пропуск на выход». Зотов дал Тане жесткую картонку с печатью и снова уткнулся в бумаге. Зотов подошел к окну и увидел бежавшую к воротам Таню. Вот она отдала пропуск и помчалась вперед навстречу своему счастью, хотя, скорее всего, несчастью. Уж Зотов-то знал, сколько русских баб сгинуло в этих арабских странах, и советское гражданство им не помогло. Оно и понятно. У наших дипломатов и без этих глупышек дел хватает. Сами дуры лезут. Вот сами пусть и получают. ну да ладно, не его это дело. Шуруй, Татьяна Иванова, на все четыре стороны. Зотов закрыл папку и нажал кнопку вызова адъютанта по особо важным поручениям. Папку сдайте в архив, дело закрыто, распорядился он. Почему в архив? Мы ведь хотели свой канал раскрутить. Этот араб учится за счет фирмы, занимающейся разведкой горных руд, в том числе стратегического значения. Во многих странах есть возможность для разработки нового канала получения информации, и девку можно со временем использовать. Кстати, у нее брат на границе служит, есть чем зацепить. Все по-умному надо делать. Это Иванова, учительница безмозглая. Я с ней поговорил дура-дурой. Толка от нее, как с козла молока. Она ни в чем не разбирается. Она там такой информации нам нароет, что вреда от нее будет больше, чем пользы. Замучаемся потом объяснительные писать. А брат? Что брат? А трапортуй, как положено по месту его службы. Пусть усилят бдительность и примут меры по надзору. Дай-ка еще раз гляну, где он там служит? Зотов снова раскрыл папку на нужной странице. Так, Иванов Михаил Алексеевич, капитан. Год рождения 1949. Получается, мамаша его в лагере родила. Охранник, наверное, какой-нибудь обрюхател Зотов внимательно прочитал анкеты и посмотрел на фотографию с скуластого парня. «Похож», — пробормотал он. «Что-что, не понял?» — спросил адъютант. «И не поймешь», — огрызнулся Зотов. «Делай, как я сказал. Направь информацию по месту службы и держи под контролем». Адъютант бесшумно исчез. «Ну и денек», — сказал сам себе Зотов, надевая пальто. «Сплошные открытия, прямо весточки с того света». Сначала Мамаша объявилась, потом сыночек. Теперь Зотов был абсолютно уверен в том, что Мишка это его сын. Никакой охранник здесь не трудился, он сам совсем справился. Ну и ладно, пусть живут, раз выжили.